18.00 Максим открыл воспаленные глаза. Он плохо помнил, как вернулся в отель. И как рухнул в кровать, не раздеваясь. Его мутило. Гостиничный номер искажался и плавился в его глазах. Стулья кривились оглоблями. Зло скалилось в зеркало. Грудь словно сковала тяжелыми цепями а тело в липкой испарине трясло мелким ледяным ознобом. В полузабытии Максим увидел лежащий рядом с ним тетрадный лист, письмо Лизы. Он же не прочитал его. Или прочитал. Максим не мог вспомнить. Непослушной рукой он взял письмо и попытался читать. Но буквы, словно взбесившиеся мошки, метались перед глазами, расплывались и прыгали из строки в строку не давая собрать ни одной ясной мысли. Они сливались в неразборчивый узор, превращались в темные пятна, которые накатывали волнами, как наваждение, лишая остатка сил. Максим прищурился, пытаясь сосредоточиться. Но буквы только сильнее плясали перед глазами, будто отгораживая его от лизиного письма. От ее слов, которые он так хотел понять, Максим поморщился от боли и упрямо прищурился, пытаясь разобрать хоть что-то, цепляясь за каждое слово. Но лишь обрывки фраз прорывались сквозь пелену головной боли, будто давно знакомы. Что-то большее, не просто слова. Он закрыл глаза, вслушиваясь в эхо Лизиного голоса которая как будто отзывалась из самой глубины этого ледяного тумана. Максим потряс головой, надеясь отогнать тяжелую давящую боль. Но слова ускользали, не оставляя возможности ухватиться за смысл. Лишь ощущение тепла и искренности, льющиеся оттуда из письма. Лиза. Она где-то рядом. Он чувствовал это, несмотря на расстояние. И это давало ему силу, какую-то упрямую надежду. Он снова всмотрелся в размытые строки, на этот раз поймав еще несколько слов, теплых, будто искры в ледяном тумане. «Твои письма, как маленькие маяки, возвращаюсь к себе». Максим устало улыбнулся и в горле запершило, когда он попытался прошептать. «Спасибо тебе, Лиза» и провалился в болезненное, тревожное забытие.